Глава пятая. Аэробус швейцарской авиакомпании плавно оторвался от взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово, Набрав заданную высоту, стальная птица помчалась по ночному небу. Прямой рейс Москва-Женева проходил в штатном режиме. Удобно расположившись в мягком кресле бизнес-класса, Наташа Добронравова мельком глянула на наручные часы и вновь отвернулась к иллюминатору. За толстым стеклом серело небо. Ничего интересного, но фильмы смотреть желания не было, а к полетам она уже давно привыкла. Бешеный ритм жизни мегаполиса женщине нравился, но иногда очень хотелось тишины и покоя. Французские Альпы для этого подходили как нельзя лучше, и горнолыжный курорт Куршавель — Давным-давно стал любимым местом отдыха Наташи. Хотя бы раз в год она обязательно находила время и выбиралась сюда из суетливой Москвы. Горные вершины с белоснежными шапками, глубокое синее небо, тихий хруст снега под ногами и безупречный чистый воздух — это было в её жизни уже не раз, но, собираясь в Альпы, женщина всегда замирала от предвкушения чуда. Впрочем, сейчас всё иначе. Тревога не отпускала ни на мгновение. «Привет!» — неожиданно прозвучал детский голосок. «Ты почему такая грустная?» Повернув голову, Наташа увидела маленькую темноволосую девочку лет пяти. Сжимая в руках пушистую игрушку, она внимательно смотрела на бизнес-леди. «Привет!» — тепло улыбнулась женщина. «Тебе лететь страшно, да?» Сдвинула тёмные бровки девочка. «А я не боюсь. Хочешь, дам подержать Феню? Он волшебный. Мне его папа подарил. Может, ты бояться перестанешь?» Глубокомысленно заявила Кроха и наклонила голову на бок. «Спасибо, детка. Мне не страшно. Ты лучше оставь его себе», улыбнулась Наташа. «Хорошо», быстро согласилась девочка. «А мы в Куршавель едем». Радостно защебетала она, крепко стискивая пушистого феню. «У нас там папа работает, инженером. Я его давным-давно не видела. Он нас встретить не сможет. Работы много». Явно подражая кому-то из взрослых, деловито сообщила малышка. «Мы сами будем добираться. Папа говорит, в Куршавеле красиво и мне понравится. Мы с мамой там никогда не были. Я очень-очень хочу увидеть папу». — воскликнула девочка, а затем тихонько вздохнула. Широко улыбаясь говоруньей малышке, Наташа заметила идущую по проходу миловидную женщину. Сонно щурясь, она нервно приглаживала немного растрепанные темные волосы. «Марина, ну что ж ты к человеку пристала?» — негромко пожурила женщина, взяв девочку за руку и виновато посмотрела на Наталью. «Простите нас, пожалуйста». Я нечаянно уснула, а не непоседа усидеть не смогла. «Ничего страшного», — успокоила встревоженную мать Наталья Петровна. По прическе, одежде и рукам женщины было понятно, что бизнес-классом эта семья часто не летает. Однозначно не по карману. Видимо, муж хотел создать максимальный комфорт. Сделала вывод Наташа. «Еще раз простите, пожалуйста». Положив ладони на плечи дочери, Негромко сказала женщина. «Первый раз в бизнес-классе летит. Да и вообще в первый раз». Смущенно улыбнувшись, она подтвердила догадку Натальи. Коротко кивнув, Наташа перевела взгляд на девочку, личико которой озаряла искренняя улыбка. Радостно блестя глазками, Кроха оказалась со всем миром, хотела поделиться своим счастьем от предстоящей встречи с отцом. «Ваша дочь сказала, что вы никогда не были ни в Женеве, ни в Куршавеле. Как планируете добираться?» Неожиданно для самой себя поинтересовалась Наталья. Муж сказал на автобусе. «Я, правда, не до конца поняла, куда идти. Да и языка не знаю, но, думаю, разберусь». Женщина закусила нижнюю губу и чуть-чуть покраснела. Усмехнувшись, Наталья вновь взглянула на девочку и предложила. «У меня вертолетный трансфер». Если желаете, можете полететь со мной. Малышка сверху на горы посмотрит. И быстрее, чем на автобусе. Ой, испуганно округлила глаза женщина. Нам это не по карману. Не переживайте, всё оплачено, спокойно сообщила Наталья. В вертолёте есть свободные места. Спасибо, но... Это же беспокойство для вас. Женщина в раздумьях покусывала губы и хмурилась. Мамочка! «Давай полетим с тётей, Так быстрее к папе. Мы с вами!» Категорично заявила девочка. «Вот и решили», — хмыкнула Наталья. «И что с ней поделать? Меня зовут Лена, а дочку Марина». Всю еще сильно смущаясь, представилась новая знакомая. Наташа улыбнулась женщина и едва заметно нахмурилась. Предчувствие тяжким комом сдавило сердце. Ощущение роскоши настигло маму Марины прямо в Женевском аэропорту. Как оказалось, их спутницу ожидали. Высокие крепкие мужчины в безупречной темной синей форме самостоятельно забрали багаж с транспортной ленты, а потом уверенно провели путешественниц по многочисленным коридорам в нужную зону аэропорта. Пройдя предполетный досмотр, Лена с удивлением поняла, что с такой скоростью его еще никогда не проходило. По правде сказать, она и летала-то на самолетах всего несколько раз. Сегодня был третий. Женщина работала медсестрой в обычной московской больнице. Два года назад мужу предложили хорошую работу в Куршавелле, и все это время супруги не виделись, лишь изредка общались по телефону. Но Маринка так сильно хотела встретиться с отцом, что муж купил им дорогущие билеты. За границей Лена никогда не была. И хотя она и сделала вид, что предложение незнакомки ее озадачила, приняла его сразу. Поглядывая на случайную знакомую, Лена втайне испытывала зависть. Одежда, прическа, властный взгляд Наталии говорили о том, что та привыкла к роскоши и подчинению. Лена искренне не понимала, почему эта холеная богачка... Вдруг захотела им с дочерью помочь. Какое ей дело до случайных попутчиков? Раздумывая о причинах, молодая женщина не замечала очевидного. Когда Наталья смотрела на маленькую Марину, ее ледяной взор теплил. Просто блажь, в итоге решила Лена. Удобный микроавтобус доставил женщин на другой конец взлетной полосы аэропорта в мир частной авиации. Важно, поблескивая красными круглыми боками, их действительно ожидал вертолет. Немного замешкавшись, Лена с долей испуга посмотрела на блестящую птичку. Марина же, выдернув ладошку из пальцев матери, в припрыжку поскакала к новой знакомой. Тепло улыбнувшись, Наталья взяла за руку приплясывающую от нетерпения девочку. Встревоженно наблюдая за тем, как дочь усаживается в кресло, Лена торопливо достала из кармана телефон и позвонила мужу. Быстро рассказав новости, улыбнулась. Супруг все же выпросил выходной и встретит их в Куршавеле. Сжимая в руке мобильный, женщина нерешительно приблизилась к вертолету. На таких птицах она еще не летала и чувствовала легкий испуг. Понимающе усмехнувшись, пилот подал нервничающей пассажирке руку. Устроившись в кресле, Обтянутом кремово-молочной кожей, Лена торопливо пристегнулась. Проверив ремень, нарядом сидящей дочери взглянула на счастливое детское личико и глубоко вздохнула. Марина абсолютно ничего не боялась. Получив разрешение на взлет, вертолет мягко оторвался от земли. Заложив пару крутых виражей, набрал полетную высоту и уверенно понесся межзаснеженную гор. Округлив от изумления ротик, девочка прилипла к застеклённой части пассажирской дверцы. Красная металлическая птица пролетала над сказочной красотой ущельями, и Марина от восторга позабыла обо всём на свете. Легонько тронув за руку маму девочки, Наталья протянула солнцезащитные очки и указала на малышку. Солнце и белизна снега резались с непривычки глаза. Кивнув, Лена с усилием повернула к себе дочь и нацепила ей на носик очки. Сердито фыркнув, девочка вновь отвернулась к окну и от восхищения высунула кончик язычка. Бросив быстрый взгляд на Наталью, женщина с досадой поджала губы. На ухоженном, бесстрастном лице богачки она не видела эмоций. Совсем. «Ничем уже не удивишь. Зажралась», — подумала Лена, — испытывая непонятно откуда взявшееся раздражение. Чувствуя завистливые и настырные взгляды матери-девочки, Наталья сидела, закрыв глаза. Такой тип женщин ей был хорошо знакомый и не вызывал симпатии. Внешне спокойная и невозмутимая Наташа, как всегда, не подавала вида, но ощущала, что тревога все сильнее и сильнее сжимает грудь. «Ну не упадет же вертолет», — мысленно хмыкнула она. Открыв глаза, внимательно посмотрела на появившуюся среди гор тёмную взлётно-посадочную полосу. Полноценного аэропорта в Куршавеле не было. Садиться или взлетать с короткой полосы имели право исключительно опытные пилоты, да и то только на лёгких самолётах или вертолётах. В противном случае риск катастрофы очень и очень велик. Плавно опустив машину, пилот удовлетворённо улыбнулся и заглушил двигатель. Полет, как всегда, прошел без происшествий. Вот накрутила ты себя. Коротко усмехнувшись, Наташа едва заметно качнула головой. Нервы стали не к черту. Выйдя последней из вертолета, она искренне поблагодарила пилота и неторопливо пошла к ожидающему у взлетной полосы белоснежному мини-вену с золотистой эмблемой отеля на боку. Заметив три фигуры, стоящие неподалеку, Неожиданно тепло улыбнулась, радостно вереща. Маленькая Маринка висела на невысоком, ладно сложённом мужчине, а рядом топталась с довольной улыбкой Лена. «Хорошо, когда семья вместе», — с лёгкой грустью подумала женщина. «Спасибо, что захватили моих девочек. Меня Анатолий зовут». Обратив внимание на Наталью, сказал мужчина. Пробежавшись оценивающим взглядом по ее фигуре и лицу, он приподнял бровь и многозначительно улыбнулся. Заметив эти взгляды и улыбку, Наталья мгновенно заледенела. Не дождавшись приветствия, мужчина прищурился и неожиданно поинтересовался. «Вы хорошо катаетесь?» Поставив на землю дочь, он пристально посмотрел в глаза женщины. «Неплохо», — сухо ответила Наталья, скользнув взглядом по эмблеме на автомобиле. Анатолий усмехнулся и добавил. «Уверен, на чёрных трассах вы не были. Могу показать, как катаются профессионалы». «Неинтересно», — лаконично отозвалась Наталья. Кивнув Лене на прощание, она тепло улыбнулась, сжмущейся к ногам отца девочки. Выводы Наташа сделала, и с этой семьёй больше не желала встречаться. Не произнеся больше ни слова, она села в присланную за ней отелем машину. За женщиной еще не успела закрыться дверца, как она услышала сердитый голос Лены, которая за что-то распекала супруга. Уютный холл отеля привычно встретил Наташу керамическими пингвинами. Большие и совсем малютки, красные и желтые, в вязаных шарфиках всех расцветок и без них — Каких тут только не было. Владельцы этого, безусловно, великолепного пятизвездочного отеля считали, что пингвины приносят удачу. Именно здесь женщина останавливалась всегда. Ей нравилась необычность. Во-первых, тут всего девять просторных номеров с огромными спальнями, и ни один не походит на другой. Роскошь везде, но она не кричит из каждого угла. а воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Во-вторых, персональный дворецкий, когда надо умеющий становиться невидимым, заботиться обо всем, начиная от сервировки завтрака и заканчивая бог весь чем. Ну а в-третьих, останавливаясь в этом отеле, можно не везти с собой лыжи. Абсолютно все снаряжение подбиралось тут же, и оно было экстра-класса. Правда, шлем Наталья предпочитала привозить свой. Она беспокоилась о личной безопасности. Привычно быстро зарегистрировавшись, Наташа едва сделала пару шагов от стойки, тут же оказалась окружена заботой Этьена. Статный мужчина преклонных лет с безупречными манерами английского джентльмена обслуживал номер, в котором она предпочитала останавливаться. Если бы Наталью Петровну спросили, почему выбирает этот отель, то она бы, не задумываясь, ответила «Здесь абсолютный комфорт». Приняв души позавтраков, Наташа отдала распоряжение Этьену. Кататься она собиралась во второй половине дня, и ее снаряжением привычно занимался дворецкий. Повалявшись на приятно пахнущих простынях, хорошо отдохнувшая женщина опустила ноги с кровати и решительно встала. Спать больше не хотелось, Надев горнолыжный комбинезон и куртку, взяла свой шлем и вышла из номера. Громко стуча специальными ботинками сноубордиста по ступеням, спустилась на первый этаж. Непонятно откуда взявшийся айтиен тут же сообщил, что сноуборд готов и ожидает у входа. Приветливо кивнув дворецкому, Наталья не спеша вышла из отеля. Глубоко вдохнув вкусный воздух, довольно улыбнулась. Тревога, мучившая ее последние сутки, внезапно отступила. «Я просто устала, вот и все», — решила она, застегивая под подбородком ремешок шлема. Глядя на чистое небо и величественные горы, Наташа задумалась над тем, где бы сейчас ей хотелось покататься. Трасс в Куршавеле было множество. Здесь есть места и для совсем зеленых, и для средничков, и для профессионалов. Женщина хорошо помнила то время, когда только встала на доску. Сдавленные до слез ноги в ботинках, отбитые суставы и попы с сиреневым отливом — все это в прошлом. Теперь, спустя годы, Наташа без ложной скромности могла сказать, что катается очень хорошо. На черных трассах Куршавели она была уже много раз. Эмоции, что испытываешь, скользя по опаснейшим склонам, а кое-где, и пролетая над ними, сравнить с чем-то невозможно. Чистый восторг, адреналин, бушующий в крови, да и гордость за свое мастерство заставляли возвращаться на эти трассы раз за разом. Подумав, что сильно уж рисковать все равно не стоит, женщина выбрала самый широкий и самый легкий из трех опаснейших куршавельских маршрутов. Зажав подмышкой сноуборд, Она уверенно пошла к одной из канатных дорог. Самая тяжелая часть спуска была в начале трассы. Ужасающий узкий, местами леденистый склон, с крутыми скалистыми обрывами по бокам, нешуточно щекотал нервы и испытывал на прочность опытных сноубордистов. Отойдя от станции канатной дороги, Наташа встала на сноуборд и, поправив защитные очки, плавно заскользила по снегу. Ход на эту трассу неосведомленному крайне сложно отыскать. Заметив в самом начале спуска две фигуры, насторожилась. Ребенку тут совершенно точно делать нечего. Не обращая на Наташу внимания, стройная женщина смотрела вниз и приветственно махала руками. А рядом на санках сидела девочка и каким-то уж больно знакомым голосом восторженно кричала. «Папа! Папа!» «Марина?» «Да нет, они же не идиоты!» Сердито нахмурилась Наташа. «Это же очень опасно!» «Папа, я к тебе!» Внезапно воскликнула девочка. «Подожди!» Сердце тревожно забилось в груди. Наташа ускорила скольжение, но... Не успела. Сильно оттолкнувшись, малышка на своих санках быстро заскользила вниз. Громко вскрикнув, проглядевшая ребенка мать... Испуганно прижала ладони ко рту. Обдав Лену веером снежных брызг, Наташа рванула за Мариной. Каким-то непостижимым образом неуправляемые санки не выбросила с обрыва на первом же повороте. Максимально сконцентрировавшись, женщина с бешеной скоростью летела вперед. Ей надо чего бы то ни стоило остановить ребенка. Следующий поворот настолько крутой, что даже чудо малышке не поможет. Опаснейший участок трассы неумолимо приближался. Зарубаясь кантами в снег, Наташа резанными дугами неслась вниз по крутому склону. Буквально в паре метров от обрыва ей удалось зацепиться рукой за куртку на спине малышки. Нечеловеческим усилием, сдёрнув девочку с санок, она кинула ребёнка на покрытые твёрдой коркой льдоснег. И тут же, потеряв контроль, вылетела с трассы кубарем покатившись вниз и ударяясь о камни. Изломанной куклы женщина упала на дно обрыва. Из уголка губ медленно стекала алая стройка крови, а где-то там, вверху, звучал детский плач. «Жива Маринка!» На грани угасающего сознания подумала Наташа стекленеющим взглядом бездумно глядя в безупречное синее небо. В часах судьбы... С тихим шелестом опустилась последняя песчинка.